«Ты правду говоришь?» — с недоумением спросила Альба. «Но это же ужасно!» «Ничего, живем!» Новиков как-то странно скривил губы и махнул рукой. «Я вот тут, кстати, подумал, как оно будет, если вы вернетесь с нами на землю и придется официально оформлять ваше право на существование. Тоже проблема. Если хочешь знать, хоть и стыдно мне о таком говорить...» я ведь и испугался самым банальным образом когда впервые задумался насчет необходимости объявить о пришельцах да и об изобретении левашова тоже подумал узнают об этом и все привычной жизни конец сразу все изменится психология межгосударственные отношения самые вроде бы вечные принципы и нормы понимаю что не прав Все равно страшно. Пока все только меня лично касается, это одно. А вот когда все вокруг станет совсем другим, и тут же резко себя оборвал, помолчал, отвернувшись. Впрочем, пока это только лирика, еще не вечер. А если серьезно, так у нас просто времени не было. Ведь когда настоящие пришельцы появились, «На все про все и на размышление и на действие меньше суток дано нам было. Какие уж тут обращения в компетентные органы!» Он снова замолчал, подошел к окну, прислушиваясь, посмотрел на часы. «Кажется, едет кто-то. Давай выйдем, посмотрим». На крыльце в лицо Альби ударил сухой и жесткий снег. Вначале она ничего не услышала... Кроме завывания ветра в кронах, близко подступающих к дому сосен, пурга совсем рассверепела, и вновь девушка с содроганием представила, что сейчас с нею было бы, не выйди вовремя Новиков из дому. «Слушай», — сказал Андрей и указал рукой направление. Альба, прислушавшись, действительно сумела выделить из сумятицы звуков Низкий, прерывистый гул, а потом и рассмотреть в черной, крутящейся мгле, яркие блики света. Похоже, это как раз Берестин. На полных газах идет, ни машины, ни головы не жалеет. Минут через двадцать здесь будет. Они вернулись в дом, к уютному и успокаивающему теплу камина, вспыхивающего веселыми языками пламени. В общем, чтобы уж закончить наш разговор, справились мы с теми пришельцами, порадовались по этому поводу, а наутро оказалось, что ничего не закончилось, совсем даже наоборот. История приобрела совсем неожиданное продолжение. Такие в нее включились персонажи, такие силы, что единственный способ уцелеть, который в попыхах нашли, воспользоваться тем же самым каналом и скрыться сюда, на Волгаллу. Отсидеться, в надежде, что уж здесь-то не найдут. Чести мало, конечно, а куда денешься? Новиков вздохнул сокрушенно и вновь употребил совершенно непонятный альби-оборот. Идиому, очевидно. Тяжело в деревне без нагана. Правда, отступили организованно, без потерь, с оружием и знаменами, Высадились, стали окрестности исследовать, дом этот построили. Андрей говорил, делая упор в основном на бытовые, часто забавные подробности, и выходило так, что будто рассказывает он об увлекательной туристской поездке. Но в то же время, слушая его голос с небрежными интонациями, она улавливала, что говорит он не о самом главном, опускает многие... Возможно, самые существенные подробности. И все же она поняла, что и здесь ничего не закончилось, скорее напротив. И Ноиков с друзьями занимались на планете отнюдь неспокойным времяпрепровождением, охотой и гастрономическими утехами, как могло показаться и поначалу действительно показалось альби а гораздо более серьезными делами.